Глава вторая. Пенсне. Миссис Дьюли была близорука и ходила в пенсне. Это было пенсне без оправы из отличных стёкол с холодным блеском хрусталя. Пенсне делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса очкатых женщин, от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка. Но если говорить откровенно, именно этот сквозняк покорил в своё время мистера Дьюли. У него был свой взгляд на вещи. Как бы то ни было, совершенно достоверно, что пенсне было необходимым и, может быть, основным органом миссис Дьюли. Когда говорили о миссис Дьюли малознакомые, это были, конечно, приезжие. Так говорили они. Так. А миссис Дьюли, которая пенсне потому что без пенсне нельзя было вообразить миссис Дьюли. И вот, однако же, в суматохе и анархии в тот день, когда в дом Уикария вторглись и народное тело, в тот исторический день миссис Дьюли потеряла пенсне. И теперь она была неузнаваема. Пенсне было скорлупой. Скорлупа свалилась, и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, «Вид не то растерянный, не то блаженный». Викарий положительно не узнавал миссис Дьюли. «Послушайте, дорогая, вы бы посидели и почитали, нельзя ведь так?» «Ну не могу же я без Пенсне», — отмахивалась миссис Дьюли и опять бежала наверх к больному. Вероятно, потому что она была без Пенсне, Кэмпбелл сквозняка в ее присутствии отнюдь не чувствовал. И когда у него дело пошло на поправку, охотно и подолгу с ней болтал. Впрочем, болтал для Кембла означало скорость не более 10 слов в минуту. Он не говорил, а полз, медленно культыхался, как тяжело нагружённый грузовик, трактор на широчайших колёсах. Миссис Дьюли всё старалась у него допытаться относительно приключения с автомобилем. Ну да, ну хорошо, но ведь видели же вы тогда автомобиль. Ведь могли же вы сойти с дороги, так от чего же не сошли? Я, да, я видел, конечно, скрипели колёса, но я был абсолютно уверен, что он остановится этот автомобиль. Но если он не мог остановиться, ну вот просто не мог. Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор. Всё прямо ни на дюйм с пути. Он должен был остановиться. Кэмбл недвуменно собирал лоб в морщины. Как же не мог, если он, Кэмбл, был уверен, что остановится, и перед его Кэмбла уверенностью, что означала неприложимость переломанных рёбер. Миссис Джули Шири раскрывала глаза и приглядывалась к Кэмблу, где-то внизу, вздыхала прокинутый пояс викария, приливали сумерки, затапляли кровать Кэмбла. И скоро на поверхности плавал, торчал из-под одеяла только упрямый квадратный башмак. Башмаковка Кэмбл не согласился снять ни за что. С квадратной уверенностью говорил, переваливался Кэмбл, и всё у него было непреложно и твёрдо. На небе закономерный бог, величайшая на земле нация британцы, наивысшее преступление в мире пить чай, держа ложечку в чашке. И он, Кэмпбелл, сын покойного сэра Гарольда Кэмпбелла, не мог же он работать как простой рабочий или кого-нибудь просить. Ведь ясно же это. Платили долги сэра Чарльза, прадеда, платил дед, потом отец, и я. Я должен был заплатить, и я продал последнее имение, и я заплатил все. И голодали, но ведь я же говорил». Ясно же, не мог же я. Кембл обиженно замолчал. А миссис Дьюли, она была беспенсна, нагибалась ниже и видела, верхняя губа Кембла поребячье обиженно нависала у прямой подбородок и обиженная губа. Это было так смешно и так взять вот и погладить. Ну, миленький, не надо же, какой смешной. Но вместо этого миссис Дьюли спрашивала: «Надеюсь, вам сегодня лучше, Кэмпбелл. Не правда ли, вы уже свободно двигаете рукой? Вот подождем, что завтра скажет доктор». Утром приходил доктор, в сюртуке, робкий и покорный, как кролик. «Что ж, натура...» «Натура, самое главное. Извините, у вас великолепная натура», — бормотал доктор, смотрел вниз в сумочку с инструментами и в испуге ронял ее на пол. когда в комнату с шумом и треском вторгался адвокат О'Келли. От ирландский рыжих волос О'Келли и от множества его размахивающих рук в комнате сразу становилось пёстро и шумно. Ну что же, Кембл, уже починились? Ну, конечно, конечно, ведь у нас англичан головы из особенного материала. Результат бокса. Вы боксировали? Немного. Ну вот, ну вот. на пистрифа на шумев только под самый конец О'Келли замечал, что у него расстёгнут жилет и что пришёл он в сущности по делу. Владелец автомобиля готов был немедленно уже уплатить Кэмблу 40 фунтов. Кэмбл не был удивлён немало. О, я был уверен. Он попросил только перо и бумагу, и на узком холодновато-голубом конверте мессес Дьюли написал чей-то адрес. Через 2 дня пришёл ответ. И когда Кэмпбелл читал, миссис Дьюли опять вспомнила о Пенсне. Вдруг вот сейчас занадобилась Пенсне, беспокойно обшаривала комнату в десятый раз. «Надеюсь, вам пишут хорошее. Я видела почерк женский». Миссис Дьюли усиленно рылась в аптечном шкафчике. «О да, от матери, я писал о деньгах. Теперь она сможет устроиться прилично». Миссис Дьюли захлопнула шкафчик. Вы не поверите, я так рада, так страшно за неё рада. Миссис Дьюли была рада в самом деле, это было видно, на щеках опять был румянец. За завтраком миссис Дьюли, глядя куда-то мимо викария, может быть, на облака, вдруг неожиданно улыбнулась. Вы в хорошем настроении сегодня, дорогая. Викарий показал две золотых коронки. Вероятно, ваш пациент наконец поправляется. О да, доктор думает, в воскресенье можно будет выйти. Ну вот и великолепно. Вот и великолепно. Викарий сиял золотом всех восьми коронок. Наконец-то мы опять заживём правильной жизнью. Да, кстати, нахмурилась миссис Дьюли. Когда же будет готово моё пенсне? Нельзя ли к воскресенью?